Глава 9. Резко сбрасывая одеяло, собираясь встать, но Кирилл ловко ловит, не давая сбежать. «Пусти, Кирилл!» «Нет, Ника, погоди, стой!» «Кирилл, убери руки!» «Я уберу, не буду трогать, только не уходи, пожалуйста! Давай закончим этот разговор, прошу!» «Мы уже закончили!» «Нет, ты меня обвинила, не даешь возможности оправдаться!» «Да, ты, кажется, очень умело оправдываешься!» Меня возмущают его слова. Меня вообще все возмущает. Но я пока совсем не понимаю, что делать. Что дальше? Развод? Из-за простого подозрения? Может быть, там на самом деле еще ничего и нет. Просто не знаю, что просто. Просто ему захотелось свежего тела. Тут дело даже не в возрасте. Уж не так я старав свои 25. Даже смешно. Дело в новизне. Это я понимаю. Правда, Кирилл никакой не ни ходок и не был. У него до меня и девушек-то серьезных не было. Так, увлечение на пару встреч. Не нагулялся. Ника, не куша. Пожалуйста, не надумывай себе ничего. Это был просто разговор, просто, просто разговор, просто танец, просто поцелуй. Не было поцелуя. Я же тебе говорю. Ну хочешь? Хочешь, я сейчас ей позвоню и попрошу все тебе рассказать. А? И «Еще чего. Так позориться я точно не буду. Кирилл, пожалуйста, давай спать». «Я не могу так, Ник. Не усну?» «Кирилл, я не знаю, что сказать. Скажи, что ты меня любишь, что ты мне веришь, Ник. Прошу. Без тебя все это смысла не имеет, понимаешь? Вся моя работа, этот контракт, про который я хотел тебе рассказать. Не могу. Слова комом в горле застревают. Любишь, люблю. Это самое обидное». «Я люблю, и мне так больно!» Слезы катятся по щекам, просто так непроизвольно. «Ник, Ник, Ник, ну прости меня, я так больше не буду!» «Как?» «Никак! Не ни танцевать ни с кем, ни вот это все! Даже разговаривать с другими женщинами не буду, хочешь?» Он пытается перевести все в шутку, а я так устала. «Хочу! Хочу, чтобы этот вечер закончился! Хочу, чтобы его просто не было!» Никогда. Чувствую, как он целует мою ладонь, запястье, плечо. Мурашки бегут. Отворачиваю голову, сцепив зубы. Утро вечера. Утром я встаю и понимаю, что проспала. Забыла поставить будильник. Мне же надо готовить Киру завтрак. И Костику тоже. Кирилл на работу опоздает. Он... Ох! Воспоминания о вчерашнем накатывают грязной лавиной. Я не помню, как уснула. Он что-то шептал на ухо. А мне было так плохо. Может, и в самом деле я не права. Накрутила себя. Поверила какой-то случайной, по сути, приятельнице. Кирилл уже встал и даже умылся. В ванной пусто. Значит, он на кухне. Я тоже, совершая утренние процедуры, спешу туда. Муж стоит у кофемашины. Даже догадался долить молока в капучинатор. Доброе утро. Я сделал кофе, бутерброды. Позавтракаешь со мной? Доброе. Мне надо сварить Костику кашу. Пять минут погоды не сделают. Сядь. Это тебе не сделают. А он встанет голодный и будет конючить. А мне его еще в сад вести. Ник, прошу, пять минут. Я, я хочу поговорить о том, что было вчера. Это ужасно, но я совсем не готова к разговору. И еще меньше готова к тому, что делает Кирилл. Выкладывает на стол телефон, чтобы включить запись.